Барбара оттолкнула Флетча от зеркала в ванной. в Но неужели наша совместная жизнь всегда будет такой? Флетч чистил зубы. О чем ты? Барбара выдавила пасту на свою зубную щетку. Ты всегда будешь убегать от меня и появляться черт знает где. Она уже надела купальник. Ну, Кар приглашал на с обоих. Ты сказала, что не хочешь лететь? Тебе мол обрыли самолеты, и ты желаешь отдохнуть, проведя день у бассейна? Потрясающе, фыркнула Барбара. Ты п р и т а с к и в а е ш ь меня в Восточную Африку, до смерти перепугав мою мать, а потом улетаешь, чёрт знает куда, оставляя меня в каком-то отеле. Ну, я согласился слетать на это озеро. Я думал, ты составишь мне компанию. Я сказала, что хочу остаться в отеле, и подумала, что т ы присоединишься ко мне. Дай мне прополоскать рот, пожалуйста. Барбара чуть-чуть подвинулась. Мы поженились. Знаменательное событие в жизни каждого человека. Облетели пол света, абсолютно не подготовившись к такому путешествию. Удивительное событие. Только для того, чтобы повидаться с твоим отцом. Тоже важное событие. Только он почему-то никак не выкроит для него время. Вчера ты видел, как кого-то зарезали в туалете. Кровавое событие. А сегодня ты улетаешь от меня на озеро, о котором мы никогда не слышали, с человеком, которого мы практически не знаем. Ты теряешь чувство юмора? Ну когда ты уже угомонишься? Неужели ты не можешь хоть минуту посидеть спокойно? Ладно. Я спущусь вниз и скажу Кару, что я не лечу. Мы посидим у бассейна. Она навернула колпачок на тюбик с пастой, аккуратно положила тюбик на полочку, повернулась к Флетчу. Нет, ты полетишь! И внезапно сжал пальцы в к у л а ч о к со всего маху ударил а Флетча в живот, рядом с правой бедренной костью. А это возьмешь с собой? ф л е ч побагровел. Никто не бил меня в это место. Многое случается с нами впервые. ф л е ч вышел из в а н н о й Теперь я не могу остаться. Прекрасный предлог. Другого нет. Увидимся за обедом. Глава восемнадцатая. Как идет семейная жизнь? Кар вырулил на проспект Гарри Тук. у В Полу квартале от отеля Норфолк, перед кольцевой развязкой, ф л э ч заметил полицейский участок. Между мужчинами и женщинами есть немалая разница, ответил ф л э ч после долгой паузы. Да, кивнул Кар. Есть. На эту тему сложены несколько миллионов песен. И с этим ничего не поделаешь. Не стоит придавать этому особого внимания. Жизнь-то у нас только одна. Да и т а н е слишком длинная. Он перешел на более высокую передачу. Ладно, вы, похоже, поняли, что мы с Барбарой поссорились. Многие из мужчин, что шли вдоль дороги, были с детьми. На ветровое стекло у п а л о несколько капель дождя. Надеюсь, Барбара в с л а т ь отдохнет у бассейна, добавил Лич. В Африке не принято сердиться на дождь. Покачал головой Кар. Мы слегка уклонимся от маршрута. На ленч я хочу пригласить вас в рыбный ресторан на озере Туркана. На ресторане писать нечего, в отличие от бассейна, в котором вы предварительно выкупаетесь. Бассейна? Да. Он вам запомнится. Да что можно писать об а с с е й н е Вы все увидите сами. Широко улыбнулся Кар. ф л е т ч глянул на книжку в мягкой обложке, лежащую на приборном щите к Лендровера. Жози Флетчер. Убийство под шум прибоя. Повернулся к Кару. Вы читаете книги моей матери? самый верный ее поклонник. Вы читали? Флетч пролистал книгу. Откуда мне знать? Ваша мать должна быть очень благоразумная женщина. Благоразумная? Иногда Флетча изумляли эпитеты, посредством которых характеризовали его мать. Благоразумная, наблюдательная. не упускающая из виду такие мелочи, как неправильно поставленные часы или отсутствие собачьего лая. Практичная, мудрая, чего только не писали читатели ее романов. Да, она может заметить, что начался пожар, но скорее всего закончит главу, а уж потом займется тушением огня. Кар поерзал на водительском сидении. Давно вы с ней виделись? В эту субботу на моей свадьбе. И все-таки я полагаю, что она без специального образования выбрала нелегкую профессию, чтобы заработать на кусок хлеба себе и вам. Я это ценю. Флеч бросил книжку на приборный щиток. У нас состоялся долгий разговор. Я таки заставил ее рассказать мне об отце. Его письмо побудило меня на решительные действия. Я вижу, Кар откашлялся. И что она вам сказала? Сказала, что любила его. Его исчезновение оставило ее в состоянии постоянного шока. С тех пор она пыталась разрешить эту загадку. Может, уровень писателя определяется универсальностью загадки? ответ, на которую он ищет. Флетч в ы т а р а щ и л с я на Кар. а У пилота есть время поразмышлять, продолжил Кар, словно объясняя предыдущую фразу. Он постоянно витает в облаках. Почему человеческая жизнь принимает такие формы? Семья, друзья. Что это за институты, которые люди продолжают создавать? Уничтожать, восстанавливать религии, нации, семьи, деловые предприятия, клубы. Для чего они? А жизнь уникальна, так как же может один человек сознательно отобрать ее у другого, какой бы ни была цель? Но моя мать зарабатывала на жизнь детективными романами, в этом нет ничего загадочного. Они попали в пробку. то мы гнул свое кар мы загадки ждущие, когда же на них найдут ответ вижу вы уловили суть пальцы кара выбили какую-то мелодию на руле